Тем же, кто все-таки сомневался, пояснили, что ничего необычного в подобном путешествии нет. Преодолел же Колумб просторы Атлантики. Почему бы этого не смогли сделать и пропавшие колена? Несколько позднее, в начале 17 века, Коттон Матцер, проповедник из Бостона, не менее авторитетно заявил, «Краснокожих в Америку приволок сам дьявол». Были и другие теории. В своей вышедшей в 1535 году книге «Всеобщая и подлинная история Индии, островов и материка в море-океане» испанский хронист и Ивальдес напишет «Американские индейцы происходят от атлантов, упомянутых у Платона, родины индейцев Атлантиды». «Вовсе нет», — возражал испанский монах Хосе де Акоста. Причем тут Атлантида?» Необходимо обратить внимание на другое. Помимо людей, в их проживают еще и животные, и звери. Переплыть огромные океаны. Они не могли. Не следует ли из этого, что некогда между старым и новым светом существовал, а может быть существует и сейчас, какой-то сухопутный мост? Развивая свои идеи, Акоста скажет. Новый свет, который мы называем Индиями, не полностью отделен от остального мира. На севере или юге, в неисследованных пока районах, существует, вероятно, какой-нибудь перешейк. На худой конец старый и новый свет разделены каким-нибудь нешироким проливом, подобным Магеллановому, и этот пролив может легко пересечь и человек, и зверь. Пролив действительно существовал. Берингов. Им в 1728 году До 67 градуса 38 минуты северной широты прошли суда руководимый Витусом Берингом первой камчатской экспедиции вдоль азиатского берега на север, как и предписывалось в инструкции Петра I, не сходится ли Азия с Америкой. Под штурман Иван Федоров и геодезист Михаил Гвоздев в 1732 году осмотрели оба берега пролива И побывали на островах Диамида. Впрочем, еще до Беринга в сентябре 1647 года, идя встреч Солнцу, им прошли Семён Дежнев и Федот Попов с товарищами, совершавшие переход из Колымы на Анадырь, из моря Студенова, Ледовитого океана, в море Теплое, Тихий океан. Берингов пролив существовал, в нем в 1778 году побывал и Джеймс Кук, после третьего путешествия которого, хотя и не сразу, появилось на картах название этого ранее безымянного пролива. Пролив и в самом деле был не широк. В погожий день с мыса Дежнёва можно иногда увидеть очертания противолежащего американского берега. Откуда пришли люди на американский материк? Кто такие первые американцы? Об этом продолжали спорить и в 17 и в 18 и в 19 веках. Они пришли из Финикии, говорили они, ведь финикийцы были прекрасными мореходами. Нет, из Египта, утверждали другие. Из древней Ассирии, доказывали третьи. Это беженцы из строя, это древние римляне. До Америки доплыли древние греки, нет, индусы, наверняка скифы. Они вообще ниоткуда не пришли. Население Америки произошло от древнего, ныне вымершего вида американской обезьяны. Да нет же. Они выходцы из Австралии, переправившиеся через Южный полюс в Южную Америку. Всех предположений не перечислишь. И по-прежнему видное место в построениях продолжали занимать рассуждения о пропавших коленах и гипотеза о затонувшей Атлантиде. Как это сейчас не кажется странным, но еще в конце XIX века на многих конференциях и международных конгрессах историков Шли бесконечные дискуссии об этом якобы существовавшем некогда на полпути к Америке острове в Атлантике, который, по мысли новоявленных толкователей Платона, стал родоначальником и средоточием всех и всяких цивилизаций, в том числе и американской, острове, с которого и пришли, как модно стало доказывать, в Древнюю Америку Атланты. Источником культуры Нового Света, несомненно, является Атлантида, считали сторонники подобных концепций. Звучит фантастично. Да, конечно. Нельзя же в самом деле объяснять неизвестное, подставляя другое неизвестное. Где находилась Атлантида? Что она собой представляла? Об этом идут споры и до сих пор.